Глава вторая. Они опорочены. Принцип действия Сору лежит в 10 быстрых ударах ногой о Землю за одно мгновение. 0,36 секунды, что приводит к формированию огромного импульса и перемещению с очень большой скоростью. Для владения данной техникой не требуется ЦИ, бессмертие, эмоциональный импульс и тому подобное. Вы сможете без особых проблем овладеть осору, пока обладаете достаточной физической силой и скоростью. Нет никаких тайн. Необходимо просто ударить ногой об землю 10 раз за 0,36 секунды. На самом деле он полагался на слепую удачу, чтобы добиться успеха на данном пути. Сначала он пытался тренировать ТК, но все закончилось простым получением множественных ушибов. Попытка освоить Игеппо, Ранкяку и ками тоже не принесла никаких плодов. Вероятно, по причине того, что он не соответствовал базовым требованиям для освоения данных техник. Ну а что касается шиганом, то его тренировка тоже закончилась провалом. Но зато Гая уянила, что способен оставлять дырки в дереве, если превратит палец в золото. Нынешний Гая гораздо сильнее себя три года назад. Все это стало наградой за неустанные тренировки в путе лица и непрерывные попытки на протяжении прошедших трехё лет. Поначалу Гайе приходилось прилагать огромные моральные усилия, чтобы не сдаться и не дать слабину, но затем он постепенно привык к этому. Он продолжал держать свое тело в форме золота, пока лежал на спине тигра. Продолжительность нахождения в данном состоянии зависит от физической выносливости пользователя. Стоит добавить, что пассивное поддержание золотого тела потребляет мизерное количество физической выносливости в секунду, но при получении тяжелых ударов по телу потребление значительно возрастает. Вскоре тигр принес Гайю на просторную поляну, посреди которой лежал лев примерно такого же размера. На лице льва виднелся шрам, что делало его образ гораздо более угрожающим и свирепым, чем образ послушного тигра. Львенок является одним из трех властелинов этого леса. Его судьба очень схожа судьбой тигра. Его жизнь постепенно превратилась в ад после встречи с гаей. От былой свирепости льва не осталось ни следа, стоило ему только увидеть золотого человека на краю поляны. «Иди-ка, поймай парочку оленей для меня и помесистей!» таям приподнял голову и посмотрел на жалкую морду льва своими золотыми глазами. «На кой он корчит такую морду? Хочет вызвать у него родительские чувства?» На него такое не подействует, ведь с точки зрения современного общества человек является безраздельным повелителем мира зверей. Тогда лев встряхнул пышную гриву и взмахнул хвостом, стараясь сохранять величественную манеру поведения царя зверей. После этого тигр пошел дальше, пока они не прибыли к Большой реке, на берегу которой загорал огромный крокодил длиной примерно в пятнадцать метров. Из приоткрытой пасти зверя вытекала большая струйка слюны. Он крепко спал. Этот крокодил является повелителем большой реки. Его главная мечта — укусить гаю Бух! Внезапно Гая появилась на берегу реки и ударила спящего крокодила ногой по голове, словно по футбольному мячику, после чего огромная туша зверя покатилась по песку в сопровождении свирепого рёва. Но стоило только крокодилу немного прийти в себя и увидеть фигуру гаи неподалёку, как от его свирепости не осталось ни следа нова этот ублюдок!» Вскоре львенок притащил на берег реки пару оленей. Сигренок принес из леса немного сухой древесины. Ну а Кроки вылез из реки с парой больших рыб в пасти. Идеальное разделение труда. Гайя все это время стоял на указательных пальцах а вверх ногами. А потом плавно опустило тело, встал на ноги и приступил к разведению огня. Вокруг разведенного костра собрались тигр, лев, крокодил и человек. Гая, конечно, заметно подрос за прошедшие три года. Если говорить конкретнее, то его рост увеличился с 1 метра 76 сантиметров до примерно 2 метров. Но подобное увеличение роста незначительно на фоне огромных монстров. Ой, хватит бездельничать. Снимите шкуру и вытащите кишки, а потом промойте. Я должен учить вас. Гайя нахмурил брови и бросил острый взгляд на зверей. Тигр, лев и крокодил одновременно испугались и разослились на Гайю, но в итоге покорно подошли к рыбьям и оленям. Они сперва вспороли брюхо добычи острыми когтями и вытащили кишки умелыми движениями лап, а потом содрали шкуру и чешую, промыли тушу в реке и аккуратно положили ее на ветки. Каждое движение зверей было настолько четким и отлаженным, что их мастерством позавидовал бы любой охотник. Все это время гая наблюдала за усердно работающими зверями, расслабленно сидя у костра и не испытывая ни малейшего чувства вины. Некоторые звери этого мира не только обладают высочайшим интеллектом, что само по себе удивительно, но и владеют волей, как, например, эти трое. Эх, Гайя прекрасно провел эти три года с ними. Он определенно не обладал бы настолько сильным телом, не гоняя его, крокодила, тигр и лев, по всему лесу. Жаль только, что ему так и не удалось овладеть другими техниками Рокушики. вдобавок, за все это время ему не удалось пробудить ни волю наблюдения, ни волю вооружения. Гайя разумно посчитал, что чем больше его бьют, то тем выше вероятность того, что он овладеет ТКем и пробудет волю вооружения. На протяжении этих трех лет он регулярно подвергался избиениям, но, к сожалению, это так и не возымело ожидаемого эффекта. Зато его боевой опыт и устойчивость претерпели очевидный подъем. Вдобавок, он неоднократно завязывал глаза, превращал свое тело в золото и позволял трем зверям атаковать себя, чтобы пробудить волю наблюдения. Конечно, его реакция и способность к уклонению значительно улучшилась благодаря подобной тренировке, но это не шло ни в какое сравнение с Ками-Э, не говоря уже о пробуждении воли наблюдения владение такими базовыми способностями, как воля вооружения и воля наблюдения, является обязательным условием, чтобы свободно бороздить просторы этого мира. «Я должен покинуть это место», — подумал Гайя, глядя на огонь Большого Костра. Он неустанно сражался с монстрами на протяжении трех лет. Но это кардинально отличается от опыта сражения с людьми, даже несмотря на зачастую реальную угрозу жизни. Теперь это его главный недостаток. Он должен сражаться, сражаться с людьми. Только регулярные битвы помогут помочь осознать недостатки и стать сильнее в кратчайшие сроки, а не длительные тренировки. Теперь он достаточно силен, чтобы защитить себя. Пришло время покинуть остров и окунуться в эту великолепную эпоху. Тигр, лев и крокодил, конечно, подметили, что Гайя погрузился в глубокую задумчивость, но не стали придавать этому особого значения. А вместо этого они сперва положили свежеванных оленей и рыбу на костер, а потом начали время от времени переворачивать их своими большими лапами. Вскоре, когда вокруг распространился аромат запеченного мяса, хвосты больших парней начали синхронно метаться из стороны в сторону, а пасти выделять огромное количество слюны. Только в такие моменты они радуются тому, что встретили Гаю. Ну а что касается остального времени, они не могут дождаться удачной возможности, чтобы разорвать этого ублюдка в клочья, не оставив даже костей. После заполнения желудков а вкуснейшей едой, между ними началась ежедневная борьба не на жизнь, а на смерть. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Гайя прикрыл глаза и начал ловко уворачиваться от атак трёх больших парней, время от времени нанося ответные удары. Они сражались изо всех сил, надеясь прикончить этого ублюдка. Каждый из них скрывал убийственное намерение. Нынешняя жизнь — это совсем не то, чего заслуживают властные львы, крокодилы и тигры вроде них. Они обязаны прикончить этого ублюдка. Захваты, укусы, царапины. Трем большим парням хватило лишь короткого обмена взглядами, чтобы понять и мысли друг друга, ведь за прошедшие два года им удалось достичь прекрасного взаимопонимания. Они станут братишками и снова заживут, как только прикончат этого ублюдка. Тигр, лев и крокодил твердо верили, что рано или поздно смогут вернуться к свободной жизни и своим самкам. Вот так на берегу реки раздавались жалкие крики крокодила, льва и тигра, пока солнце не село. Фух, неплохо повеселились. Гайя уложил намокшие от пота волосы и расслабленно потянулся, чувствуя приятную боль во всем теле. Он не понимал, откуда взялось это смутное ощущение, но он начинал чувствовать себя неуютно, если переставал получать регулярные побои. В то же время трое больших парней валялись на берегу с высунутыми языками и множественными побоями. Их дыханием было очень тяжелым, тела время от времени сковывали судороги, а морды искажались в гримасах боли и безысходности. Их будто взяли силой первый раз в жизни. Они опорочены. Вскоре Гайя ласково помахал им на прощание и ушел, прихватив с собой огромного оленя, После чего тигр, лев и крокодил начали харкать кровью, тайны желая, чтобы ублюдок поскорее исчез из этого мира. Они молятся об этом каждую ночь на протяжении вот уже более двух лет. Но это не работает. Этот чертов звери все равно приходит к ним на следующий день.